Второй халиф, тринадцатые-двадцать четвертые годы после хиджры. Однажды августовским днем на второй год своего халифата Абу Бакр вышел из горячей ванны на холодный сквозняк и в тот же вечер слёг в жару. Понимаю, что конец его близок, он призвал нескольких видных членов общины и объявил им, что хочет назначить своим преемником Умара, прямо сейчас, чтобы избежать споров и раздоров в дальнейшем. Видны емульмане заартачились, ведь трудно было вообразить себе человека более непохожего на мягкого и рассудительного Абу Бакра. Умар, великан из Силач, на голову возвышался над всеми прочими. Говорили, что в толпе он выглядел словно всадник среди пеших. Совершенно лысая голова, огромные усы, румянец во всю щеку. Он был силён как бык, одинаково хорошо владел правой и левой рукой, а его горечим нравом ходили легенды. До своего обращения Умар был известным пьяницей и буяном. В то время он ненавидел Мухаммада и ислам. Потом произошло его обращение, о котором мусульманское предание рассказывает так. Однажды Умар объявил, что убьёт посланника Божьего, и тем раз и навсегда с этим покончит. Он схватил меч и пошёл пешком через город, чтобы сделать своё дело. Но по дороге встретил свою любимую сестру. Она сидела под деревом и разглядывала лист пергамента, на котором были какие-то надписи. Что это ты делаешь? спросил он. Читаю, ответила она. Что читаешь? Робко подняв глаза на брата, она ответила. Коран. Я стала мусульманкой. Что? Дай мне. И он выхватил то, что она читала. Это была сура, глава Корана, называемая Таха. К изумлению Умара, аяты, стихи Корана, звучали так, словно были обращены прямо к нему. В этот миг Умар пережил преображение. Он бросил меч, пустился бежать по улицам Мекки и, добежав до дома пророка, стал колотить в дверь с криком: "Я верю тебе! Ты воистину посланник Божий! Я верю!" После этого он стал одним из ближайших сподвижников Мухаммеда. Однако оставался самым крутым из крутых парней, человеком, подверженным приступам необузданной ярости. Хоть под всем этим и скрывалось доброе сердце, многие стоит ли доверять халифат человеку, один вид которого пугает детей. Но в этот критический момент Али вышел вперёд и поддержал Умара. Голова перевесила чашу весов. Умма приняла Умара как второго своего лидера после Мухаммеда. Приняв новую должность, Умар объявил общины: "Он знает, что его больше боятся, чем любят. Но это потому, что до сих пор люди видели его лишь с одной стороны. И пророк, и Абу Бакр, продолжал он были людьми мягкосердечными, но вождю всегда требуется поступать жестко, и в всякий раз, когда это требовалось, их орудием становился Умар. Ему приходилось постоянно быть мечом, чтобы у пророка, а затем у Абу Бакра в любой момент имелся в распоряжении меч. Но теперь, когда Умар стал халифом, Ему не нужно постоянно оставаться с живым мечом. Он знает, что лидер иногда должен быть жестоким, но иногда и мягким. И так отныне община будет видеть обе его стороны: злодеем и тираном, притесняющим слабых, придется обстретиться с прежним умаром. Но бедные, слабые, вдовы и сироты, все, кто стремится к добру и ищет защиты. уведит нового доброго умара скоро ума поняла что второй её халиф личность яркая и незаурядная пожалуй ещё в большей степени чем абу бакр умар управлял уммой 10 лет и за это время определил направление исламского богословия сформировал ислам как политическую идеологию придал исламской цивилизации её определяющие черты и выстроил империю, которая со временем стала крупнее Рима. Любое из этих достижений вознесло бы его на одно из первых мест в пантеоне цивилизации. Однако все вместе превратили его в какой-то сплав апостола Павла Карла Маркса, Лоренцо Медичи и Наполеона. Но большинство людей в ней ислама знают его лишь по имени. Да ещё быть может по определениям из одного-двух слов. Второй халиф, наследник Мухаммеда и всё. Быть может, это связано с тем, что Умар верно и строго придерживался своего ключевого принципа. Это так прочно вошло в легенду о нём, что сам Умар стал воплощением этого принципа в исламской традиции. Не слово его было законом, не воля его правила народом, всю власть он отлагал от себя и отдавал Богу. Так, по преданию, говорил он о себе сам. Он видел ислам как абсолютно справедливое и равное общество. И все силы положил на то, чтобы воплотить это видение в реальность. У мусульманской общины, говорил он, никому и никогда не придется бояться превратности судьбы или капризов чьей-то человеческой воли, ведь в этой общине закон Коран, образец праведной жизни жизнь пророка, а больше ничего и не требуется. Умар провозглашал, что его задача лишь в том, чтобы сохранять единство уммы и идти вперед по пути, указанному в Откровениях. Умар никогда не был богат. Однако Али и другие убедили его принять приличное жалование из общественной казны, ссылаясь на то, что ислам теперь приняла вся Аравия. И ума не может себе позволить халифа на час, который занимается управлением изредка во время свободное отдаения чужих коров. Умар согласился, но назначил комиссию, дабы определить, сколько требуется для жизни среднему арабу, и именно столько, не больше и не меньше, назначить в качестве заработной платы халифу. Представьте себе такой подход со стороны директора какой-нибудь современной международной корпорации. Подражая Пророку Умар сам что пол собственную одежду, иногда прямо во время важных государственных дел. По вечерам, пой кончив с обязанностями правителя, так рассказывают легенды. Он взваливал себе на плечи мешок зерна и бродил по городу, лично раздавая зерно нуждающимся. Однажды кто-то, увидев его за этим трудом, предложил понести мешок, но Умар ответил: "Ты можешь понести моё бремя вместо меня на земле, но кто понесёт его за меня в судный день?" Легко предположить, что эти истории чисто апокрифичные. А если и истинные, то лишь показывают нам Умара как политика, умеющего расположить к себе людей красивыми жестами. Но лично я думаю, что он был именно так благочестив, благороден, скромен и сострадателен, как рассказывают нам легенды. И их слишком много, и они слишком хорошо согласуются друг с другом, чтобы просто их отвергнуть, и чем-то нужно объяснить то мощное воздействие, что оказывал этот человек на современников. Прочим, какова бы ни была реальность, легенды об умаре показывают, каков представление мусульманина идеальный правитель. Умар, помимо титула халифа, принял титул амир аль-муминин повелитель правоверных, титул, в котором сочеталась его военная и духовная роли. Как военный стратег, Умар не уступал Александру Македонскому и Юлию Цезарю, хоть и трудно понять, где он приобрёл такие дарования. Во времена зарождения ислама Он был всего лишь ещё одним торговцем в заштатном городишке. Он принимал участие в прославленных ранних битвах исламской истории. Однако, с точки зрения военного дела, эти битвы вернее назвать стычками. Теперь же он изучал карты мира, то есть Средиземного моря, высчитывал ресурсы, доступные Византии или Сасанидам. сообразовывал свою стратегию с географией, решал, где навязать битву, а где отступить, словом, успешно действовал в глобальных масштабах. В счастливом случае именно в этот исторический момент в уме сосредоточилось настоящее созвездие блистательных полевых командиров. Халид ибн Ан-Валид, Герой воин с отступниками. Амур ибн аль-Ас, покоритель Египта, и Сад ибн Аби Ваакс, разбивший персов. Едва вступив в должность, Умар закончил войну, начатую при Абу Бакре. К концу войн с отступниками, видя, что Аравию сотрясают междоусобицы, Византийцы двинули свои войска к её границам, желая взять ничиную территорию под свой контроль. Абу Бакр послал людей, чтобы отразить их нападение, и ещё до его смерти мусульмане заставили византийцев вернуться домой. Но вскоре после того, как власть перешла к Умару, они осадили Дамаск. С тех пор у мусульман происходили постоянные стычки с византийцами, и в 636 году вместе под названием Ярмук они нанесли основным силам Византии поражение. Тем временем персы делали все возможное, чтобы испортить жизнь молодой мусульманской общине шпионажем и провокациями. Вместо того, чтобы бороться с отдельно взятыми персидскими агентами, Умар решил разобраться с источником этой угрозы. Он призвал мусульман повергнуть империю Сасанидов. Предложение нислыха наддерское. Так мурави могли бы поклесцо побороть мастифа. Решение Умара назвать эту завоевательную войну джихадом имеет очевидные последствия для нашего времени, и сейчас часто оспаривается. Во времена Мухаммеда слово джихад было не слишком распространено. Этимологически, как я упоминал, оно означает не столько воевать, сколько бороться в широком смысле. Его можно применить к войне с врагом, но также и к борьбе с соблазном или за справедливость, или даже за то, чтобы вызвать в ком-то сострадание. Значение война, слово джихад используется в Коране, но применительно к самообороне. Стихи о джихаде были открыты в то время, Когда курайшиты пытались стереть ислам и мусульман с лица земли, в этом контексте не будет натяжкой сказать, что война имела и этическое измерение. Если община верующих воплощала на земле праведность, значит, те, кто пытается её уничтожить, помогали сатане, а те, кто защищал её, рискуя своей жизнью и достоянием служили Аллаху. Но призвать мусульман покинуть дома, отправиться в дальние страны и сражаться с людьми, которых они никогда прежде не видывали, как можно назвать такую войну оборонительной? А если это не оборонительная война, как можно называть её джихадом? Связь здесь усматривается через идею, возникшую во времена Мухаммеда, которую мусульманские мыслители начали обличать плотью при Абу Бакри и Умаре. Идея, что мир разделен на взаимоисключающие области дар аль-Ислам и дар аль-Харб, область мира и область войны. В этой схеме Ислама изображается как уаза с мира и братства. Окруженный вселенной хаоса и ненависти, все, что делает человек для расширения дар аль-Ислам, даже война и кровопролитие, является действием во имя мира и бы сокращает территорию войны. Лично я спрашиваю себя, сколько людей в седьмом веке считали, что захватнические войны вообще требуют оправданий? Во всяком случае, именование за боевые войны джихадом не встретило в умме никаких возражений. Пережив потрясение от смерти пророка Мухаммеда, мусульмане восстановили силы, и Умар, возможно, понимала, что героическая военная кампания сейчас необходима, чтобы сплотить их и углубить их единство. В пятнадцатом году после хиджры или около того, близ города под названием Кадисия арабские силы, численность которых предания определяет в тридцать тысяч человек, встретились лицом к лицу с армией сасанидов из шести десяти тысяч воинов. Разделяла их только река. Несколько раз Вакас, командир арабов. отправлял послов, чтобы провести переговоры с Рустамом, командиром армии Сасанидов. Как гласит история, полководец Рустам спросил одного из послов: "Не он ли возглавляет мусульманскую армию?" "Нет", ответил тот. "Мы мусульмане. Среди нас нет ни высших, ни низших". Послушай, сказал ему Рустам. Я знаю, что арабы бедные и вечно голодные, и уверен, что вы нападаете на нас от отчаяния. Вот что я тебе скажу. Я дам каждому из вас по две смены одежды и по мешку фиников. Это убедит вас уйти туда, откуда вы пришли. Мусульманский посол ответил: Мы пришли не для того, чтобы брать что-то у тебя, полководец. Мы пришли даровать тебе ислам. Ты идёшь в ад. Мы предлагаем тебе возможность войти на небеса. Ростам только рассмеялся. Ты похож на мышь, что сквозь дыру в стене пробралась в амбар и наелась там от пуза. Потом хотела уйти обратно, но не смогла протиснуться в дыру. Так набила себе брюха. Пришлось ей остаться в амбаре, где её съел кот. Так погубила её жадность. Вот так и вы, жадные арабы, забрались в наш амбар и оказались здесь в ловушке. Все вы, как та мышь, здесь погибнете. В какой-то момент во время этих споров мусульмане сказали Рустаму: "Если не хочешь обращаться, просто заплати подать, и мы не причиним тебе вреда". "Не причините мне вреда", воскликнул Рустам. "Подать!" И приказал своим слугам выдать мусульманам мешок земли под кои подразумевал землю могилы. Но мусульмане приняли этот дар с радостью. Ты отдаёшь нам свою землю? Отлично, принимаем. Затем обе стороны начали готовиться к битве. Вопреки собственной притче про жадную мышь, Рустам совершил ошибку. Чтобы атаковать мусульман, он пересёк реку, так что его войскам зажатым между врагами и водой, Некуда было отступать. 4 дня продолжалась битва при Кадисии. Персы сражались на слонах, арабы на верблюдах. На третий день битва не стихла и ночью. Наконец, саниды дрогнули и бросились бежать. Тысячи воинов в тяжёлых доспехах пытались переправиться через реку вплавь и утонули. Вместе с воинами на поле боя явилось и немало поэтов. Были среди них и женщины. Они воспели битву при Кадисии, мифологизировав её и превратив во что-то вроде Троянской войны, хоть и покороче. Например, как только исход битвы стал очевиден, гонец вскочил на лошадь и помчался в Аравию, чтобы сообщить хорошие новости. Оезжав к Медине, он увидел на обочине дороги какого-то старика в заплатанной одежде. Тот вскочил на ноги и спросил гонца: "Не исходиси ли он едет?" "Оттуда", ответил гонец. "Какие новости? Какие новости?" нетерпеливо спросил старик. Но гонец ответил, что не может останавливаться и болтать с прохожими, и поскакал дальше. Старик трусил за ним и надоедал ему расспросами. Когда они достигли городских ворот, там уже собралась целая толпа. "Прочь с дороги!" выкрикнул гонец. "Я должен немедленно увидеть халифа. Где халиф Умар?" Толпа покатилась со смехом. Да, вот же он, у тебя за спиной. Никакой помпезности. Таков по легендам был стиль Умара. После Кадисии арабы взяли Антиохию, столицу сасанидов, и двинулись дальше, вгрызаясь в многосотлетнюю сасанидскую империю, пока наконец не захватили всю её территорию. За три года они положили конец существованию империи, несколько веков соперничавшей с Римом. Тем временем другие армии сражались с византийцами на Средиземноморском побережье, отправились в Египет и в Северную Африку. Венцом всех этих завоеваний сделался Иерусалим, ставший для мусульман третьим по святости местом после Мекки. И Медина. А частье после того, как Мухаммед при жизни рассказал о видении, в котором был перенесён в этот город и оттуда вознесён на небеса. Одна из самых известных историй о правлении Умара относится ко времени после падения Иерусалима. Халиф отправился в Иерусалим, чтобы лично принять ключи от города. Путешествовал он всего с одним слугой и на одном осле, на котором они ехали по очереди. Когда они достигли Иерусалима, на осле ехал слуга. Народ Иерусалима решил, что это и есть халиф, и поспешил принести ему заверение в верности и повиновение. Нет, нет, закричал им, приветствуйте не этого, а вон того. Христиане считали, что исламский халиф захочет в знак своей победы совершить мусульманскую молитву в самой почитаемой христианской церкви. Но Умар отказался даже туда заходить. "Если я это сделаю", объяснил он, "в будущем иные мусульмане сочтут это предлогом, чтобы захватить церковь и устроить в ней мечеть, а мы не для этого пришли сюда". Мы, мусульмане, так не поступаем. Продолжайте жить и поклоняться Богу, как считаете нужным. Просто знайте, что отныне мы, мусульмане, будем жить среди вас, молиться по-своему и подавать вам хороший пример. Если вам понравится то, что вы увидите, присоединяйтесь к нам. И если нет, да будет так. Аллах сказал нам: В религии нет принуждения. Поведение Умара в Иерусалиме задало образец отношения мусульман к покоренным народам. Христиане обнаружили, что под властью мусульман им приходится платить особый налог, называемый джизья. Это была дурная новость. Но вот и хорошая. Джизья, как правило, была меньше налогов, которые приходилось платить прежним византийским господам. А те ещё и вмешивались в религиозные практики местных жителей, поскольку различия в вере и обрядах между различными христианскими течениями были для них важны. Для мусульман же все христиане были просто христианами. Мысль о снижении налогов и большей религиозной свободе привлекла христиан Так что на бывшей византийской территории мусульмане почти не встречали сопротивления. Более того, иудеи и христиане порой к ним присоединялись и вместе с ними сражались с византийцами. К времени смерти Умара под исламской властью находилось уже более 2 млн квадратных миль. Как это стало возможно? Верующие мусульмане предлагают простое объяснение. Мусульманам помогал своей сверхъестественной силой Аллах. Историки объясняют, что Византия и империя Сасанидов едва вышли из разрушительной войны друг с другом, и несмотря на их видимую мощь, прогнили до корней и были готовы рухнуть. Еще одно часто звучащее объяснение: мусульмане сражались храбрее и яростнее прочих, поскольку верили, что пав в бою отправятся прямиком на небеса, где каждого будут ждать по семьдесят две девственницы. Это я комментировать не стану, а укажу на некоторые другие факторы. Ранние мусульмане чувствовали, что сражаются за нечто апокалиптически великое. Они ощущали, что война за это общее дело придаёт смысл и жизни их, и смерти. Время от времени люди доказывают, что могут преодолевать непреодолимые препятствия и терпеть невыносимые муки, если верят, что это придаст смысл их жизни. жажда смысла такая же фундаментальная потребность человечества, как нужда в еде и питье. Повседневная жизнь даёт мало возможностей её утолить. И в этом одна из причин, почему люди так легко и страстно увлекаются сюжетами, предлагающими им роли ключевых игроков в апокалиптических драмах. Именно так видели свою жизнь мусульманские воины во времена халифа Умара. Изменения, происходящие дома, поддерживали их идеализм, ибо Умар жил так, как проповедовал, и правил о собственной жизни в недрел и в жизнь народную. Под его руководством в Медине полностью восторжествовали ценности, которые несли мусульмане во внешний мир: братство, справедливость, гармония, человеческое достоинство, демократическое участие в принятии решений, равенство и сострадание. По крайней мере, во времена раннего халифата мусульманское общество являло собой пример этих ценностей. куда больше степени, чем обычные империи. И настолько, что позднейшие мусульмане вспоминали об этом времени как об утраченном золотом веке. С другой стороны, люди слышали рассказ за рассказом о том, как мусульмане одерживают впечатляющие победы над далеко превосходящими силами противника. казалось, что такой силе сопротивляться бесполезно. Да простые люди не испытывали особого желания сопротивляться, зная, что на их жизни завоевание почти не отразится. Богачи потеряют свои сокровища, но простой народ продолжит жить как прежде. Если бы арабам приходилось сражаться с гражданским населением, защищающим свои дома, битвы были бы тяжелее, и, возможно, в конце концов подаровали бы их идеализм. Но даже вдали от дома они сражались в основном с наемниками и призывниками, Наконец, не будем преуменьшать значение и последнего фактора, тесно связанного с поиском смысла. Война давала мусульманам возможность для грабежа. Однако при Умаре солдатам не дозволялось грабить имущество, принадлежащее обычным гражданам. Они получали лишь добычу, захваченную на поле боя. И сокровищницы побеждённых царей тоже надо сказать очень немало. 4/5 всего захваченного делилось между воинами. По-видимому, без различия между командирами и простыми пехотинцами, генералами и рядовыми, таков был принцип ислама. 1/5 добытого в бою отсылалось в Медину. В дни порарока большую часть этих средств раздавали прямо в руки нуждающимся. Та же традиция сохранилась и укрепилась в дни Умара. Сложите вместе эти факторы, и взрывной рост ислама уже не будет казаться таким необъяснимым. Завоевания вызывали распространение ислама, Однако завоевания и обращения никогда не сливались воедино. Обращения мечом в исламской традиции не было, но сулейманы настаивали на своей политической власти, но не на том, чтобы их новые подданные также становились мусульманами. Вместо этого там, куда приходили мусульманские войска, начиналось культурное взаимодействие. Новости о мусульманском социальном проекте распространялись быстро, поскольку рост мусульманской империи охватывал регион, тесно связанный древними торговыми путями меж великих морей и рек. В первые 50 лет ислам добрался до западного берега Индийского океана, до восточной оконечности Средизем моря, до Нила. Каспийского моря и Персидского залива. В этом регионе, столь густо насыщенном каналами коммуникаций, идеи и предания мусульман передавались из уст в уста, в уличных разговорах, на научных дебатах, в сплетнях и обсуждениях между близкими, тем легче, что идеи эти вовсе не были чем-то совсем новым. Зараострийский мир балансировал на грани монотеизма. Византийский мир получил его вместе с христианством. И, разумеется, много веков назад иудеи приняли радикальное единобожие в Леванте, в регионе между Месопотамией и Египтом. В то время, пока Умар, завоеватель, руководил территориальным расширением исламской империи, Умар, духовный лидер, упорядочивал мусульманское учение и определял исламский образ жизни. Абу Бакр уже установил, что ислам не абстрактный идеал общины, а вполне конкретная община с заданием изменить мир. Умар формализовал это учение, установив новый календарь, начинавшийся не с рождения Мухаммеда, не с первых его видений, а с Хиджры, переселения мусульман в Медину. В самом календаре Умара заключено убеждение, что ислам не просто путь индивидуального спасения, но и план преобразования мира. Многие религии говорят своим последователям: мир испорчен, но вы можете из него бежать. Ислам же сказал: мир испорчен, но вы можете это изменить. Ведь, может, эта мысль содержалась уже в первых проповедях Мухаммеда, но Умар утвердил для ислама именно этот путь. и поставил его на стальные рельсы. Абу Бакр правил свой счёт чам в легенде смирением, старался никогда не навязывать собственную волю, а просто выполнять указания, содержащиеся в Коране и данные пророком. Омар сделал такое поведение краеугольным камнем мусульманского учения, важнейшим решением. поклявшись делать лишь то, что приказывают откровения, он убедил мусульман сверяться с откровениями во всех делах, больших и малых. Во времена халифата Абу Бакра по предложению Умара все части Корана были собраны вместе. Поначалу это была разношёрстная коллекция. Мухаммаду приходили откровения, А люди записывали их на всем, что попадалось под руку: на листе пергамента, куске кожи, камни, кости или на чем-нибудь еще. Став халифом, Умар начал разбирать это собрание. В его присутствии каждый записанный стих сличался с устной версией, какой ее хранили в памяти профессиональные чтители наизусть. люди, которых общество с развитой устной традицией почитало как самых надежных хранителей информации. Затем писцы записывали авторизованный вариант каждого стиха при свидетелях, и из этих стихов складывалась единая книга. Всякий раз, когда приходилось принимать трудное решение, Умар искал ответа в Коране. Если же каран ответа не давал, он советовался с общиной, пытаясь понять, что он говорил или делал в подобных случаях пророк. Община в этом случае означает несколько сотен мужчин и женщин, бывших товарищами Мухаммеда при его жизни. Всякий раз, когда община принимала решение таким образом, Умар приказывал писцам его записать. И рассылал правителям областей, чтобы этими решениями они руководствовались в своей работе. Умар нашел нескольких ученых, готовых все свое время посвятить изучению откровений, истории о жизни Мухаммеда и другой информации о ранних временах ислама. Так что всякий раз, когда ему требовалось экспертное мнение, Он обращался к этим людям с камьи. Впоследствии из этого семени вырос один из важнейших социальных институтов ислама улемы или учёные. Создавая мусульманский закон, Умар в то же время стремился внедрить его в повседневную жизнь Медины. И это открывает нам суровую сторону его правления. поломер умару не терпел. Например, он прямо запретил алкоголь. Хотя Каран по этому поводу высказывается двусмысленно. По-видимому, в некоторых ранних стихах он осуждает лишь пьянство, а не винопитие как таковое. Хотя в поздней стихии определённо запрещёт всякое употребление вина. Никаких наказаний за винопитие Коран не предписывал, но Умар вывел наказание по аналогии. Аналогия в этом случае была такая: за клевету и злые языки Коран предписывает бить кнутом, а пьянство делает человека злоречивым. Следовательно, за винопитие тоже следует наказывать кнутом. Такое рассуждение по аналогии Ес стало важным принципом, который постепенно использовали и позднейшие мусульманские юристы. Страшась разрушительной силы нелицензированного секса, Умар ввёл самые суровые меры против прелюбодеяния. Именно он приказал побивать прелюбодеев камнями, заповедь, которая нет в Коране. Но есть в законе Маисиева, составленном задолго до Корана, он же запретил арабский обычай временного брака, позволявший мужчинам жениться на женщинах на несколько дней. Халиф умел распознавать проституцию там, где её видел. Уже шиитские юристы в своих кодексах вновь узаконили эту практику. Противники Умара обвиняют его в ненависти к женщинам. И в самом деле, из введённых им законов как будто следует, что он считает женщин ответственными за дурное поведение мужчин. Чтобы обезвредить разрушительную силу сексуальности, Умар принял меры, чтобы отрегулировать и разделить роли мужчины и женщины. Например, распорядился, чтобы мужчины и женщины молились раздельно по видимому для того чтобы во время молитвы их не посещали тревожные мысли всё это однако было ещё очень далеко от тауры разделения полов и бесправия женщин что воссорилось в исламских обществах столетия спустя и сохраняется до сегодня Впрочем, верно, что межполовые отношения в Медине не соответствовали идеалам современного феминизма. Племенные арабы, как и большинство древних культур, отводили мужчинам и женщинам разные, не пересекающиеся роли в обществе, и ислам утвердил это разделение. Однако в дни Умара и мальчики, и девочки в мусульманской общине получали обязательное образование. Женщины работали наравне с мужчинами, принимали участие в общественной жизни, посещали лекции, произносили проповеди, сочиняли стихи для публичного исполнения, вместе с мужчинами ходили на войну, оказывали помощь раненым, а порой и сражались с мужчинами наравне. Важные решения, касающиеся всей общины, обсуждались на общих собраниях. Умар принимала в них участие как простой гражданин. И наравне с мужчинами с ним бесстрашно спорили и женщины. Умар даже назначил женщину главой рынка в Медине, очень серьёзная и важная общественная должность, включавшая в себя и надзор за строительством и выдачу разрешений на торговлю и проверку правильности мер и весов. Но всё же Умар посеял семена, со временем выросшие в жёсткие ограничения на участие женщин в общественной жизни. В VII веке нашей эры рабство существовало по всему миру, и Аравия не была исключением. Ислам не запретил эту практику, но ограничил власть господина над рабом. И Умар строго следил за соблюдением этих ограничений. Мусульманин быть рабом не мог. Если рабыня забеременела от свободного, он должен был на ней жениться. Это означало, что её ребёнок родится свободным и мусульманином. Рабство не должно было приводить к разрушению семей. Что сильно ограничивало возможности хозяина. Он мог покупать или продавать рабов только целыми семьями. Хозяева не имели права дурно обращаться с рабами, поскольку те обладали теми же правами человека, что и свободные люди. Тема важная для Корана. И особенно подчёркнутое в последней проповеди пророка Мухаммада. Умар приказал, чтобы хазен кормил рабов тем же, что ест сам. И его рабы в самом деле ели за одним столом с его семьёй. Если бы довести правило Умара, да логического конца, рабство в мусульманском мире прекратилось бы ещё во времена халифата. В дальнейшем мусульманское общество напротив в этом вопросе претерпело регресс. По иронии судьбы жизненный путь самого Умара прерывался, когда психически нестабильный персидский раб в мечети вонзил кинжал ему в живот. Когда он лежал на смертном одре, некоторые видные члены общины попросили его назначить себе преемника, как поступил Абу Бакр. Чтобы избежать трений при передаче власти. Как насчет твоего сына? спросили они. В этот миг у Мара охватил последний из приступов ярости. Не думаете ли вы, – скричал он, – что я все это делал, чтобы облагодетельствовать себя или своих родных? В этот же день он скончался. Но перед смертью установил ещё один важный прецедент. Он назначил консультативный комитет из шести человек Шура для избрания нового халифа и достижения согласия в умме по этому вопросу. Позднее многие мусульманские мыслители назвали Шуру основой демократических институтов в исламе. Комитет обнаружил, что основными претендентами являются двое: Али и Усман. Одни выступают за Али, другие за Усмана. Как мы помним, Али это двоюродный брат и зять Мухаммеда, которого при выборах халифа уже дважды обходили. Председатель Шуры побеседовал с каждым из двоих перед большим народным собранием, и каждому задал ключевой вопрос. Если ты станешь халифом, будешь ли следовать Корану, Сунне и прецедентам, установленным Абу Бакром и Умаром? Али ответил: "Да, Корану и Сунне, прецедентам, установленным при жизни Мухаммеда. Но о решениях своих предшественников ответил: нет". Али сказал, что будет жить своим умом, а лучшим судьёй при принятии решений считает собственную совесть. Усман напротив на всё ответил да и добавил: "Никаких новшеств я вводить не собираюсь". После этого председатель объявил, что он достоин править умом. Народ его одобрил, а Али не желая раскачивать лодку, клянусь ему клятвой верности. Рождение халифата. 11-24 годы после хиджры, 632-644 годы нашей эры. Верующие мусульмане рассматривают всю жизнь Мухаммеда как религиозную метафору, проясняющую смысл нашего существования. Однако и со смертью пророка это религиозное событие не заканчивается. Оно продолжается в правлении четырех его наследников, именуемых рашидун, что можно перевести как праведные. или верно руководимые. В арабский принято именование праведные халифы, по-английски rightly guided caliphs. Верно руководимые халифы: Абу Бакр, Умар, Усман и Али. Вся эта история от откровения в пещере до хиджры и до смерти последнего из четырёх наследников пророка Почти 40 лет спустя составляет ключевой религиозный сюжет ислама. Аналогичен Тайной вечере, распятию и воскресению Иисуса Христа в христианстве. В эпоху, когда возник ислам, грамотность была широко распространена. Люди в то время вели дневники, писали письма, составляли бюрократические документы и так далее. Этот исторический период широко и богато задокументирован. Казалось бы, и происхождение ислама должно быть точно задокументировано, а не овино легендами. Однако то, что мы знаем о жизни и временах четырёх наследников пророка, исходит в основном из истории, написанной много десятилетий спустя автором по имени Ибн Исхак. умершим в 151 году после хиджры, 768 год нашей эры. Ибн Исхак -э происходил из долгой династии хранителей преданий, архивистов устной культуры, мужчин и женщин, чья работа состояла в том, чтобы собирать, запоминать и пересказывать рассказы о значительных событиях. Он первый в своём роду записал всё, что знал. Однако большая часть его книги оказалась утрачена. Но пока она не исчезла, другие авторы цитировали её, ссылались на неё, включали выдержки из неё в собственные труды, составляли её краткие синопсисы, пересказывали её истории. В наше время некоторые учёные даже пытаются реконструировать труд Ибн Исхака на основе фрагментов, найденных в других работах. Одним из историков, использовавших Ибн Исхака как свой основной источник, стал Ибн Джарир ат-Табари, умерший приблизительно через 300 лет после хиджры. Он написал историю пророков и царей. в тридцати девяти книгах, которую начал с аддама и окончил на двести девяносто второй годе после хиджры, девятьсот пятнадцатой годе нашей эры. Его книга дошла до наших дней, и большую часть преданий и подробностей о Мухаммеде и его наследниках мы черпаем оттуда. Это он рассказывает нам, какого цвета были у этих людей волосы. Сколько верблюдов, какие блюда они предпочитали. Он включает в свою историю от первого лица их речи и беседы. Однако его историю сложно читать как повествование с единым сюжетом. Каждый рассказ у него упакован в длинный список имён, называемый иснад, цепь людей, передававших рассказ. И сообщает, что игрок рассказал ему, что услышал от Z. И только потом сама история. После каждой истории Табари предлагает другую её версию, также упакованную в снэд. А сообщает, что слышала от Б, что ему рассказала В, что Г рассказала эту историю так-то. И дальше новый вариант. Какая версия правдива, Таборин не сообщает, предоставляет решать этот читателю. На протяжении столетий писатели сочиняли свои версии самых увлекательных историй. Какие-то из них становились популярными, переходили в устный фольклор и постепенно превращались в исламскую версию библейских историй, которые рассказывали детям, таким как я, старшие дома. и учителя в начальных школах. В целом, эти истории сохранили для нас трястную человеческую драму, развернувшуюся в первые двадцать девять лет после смерти пророка. Историю мощных характеров, борющихся с эпическими бедствиями, историю полную эпизодов, которые вызывают трепет или разрывают сердце. Пересказывая эти истории, Вполне возможно занимать ту или другую сторону. Там есть разные стороны. Вполне возможно рассуждать о мотивах героев и судить об их решениях. С другой стороны, эти рассказы приобрели статус аллегорий. Различные суждения и интерпретации поддерживают различные учения и представляют разные богословские позиции. Мы не можем проверить достоверность этих фактов так, как проверяют её журналисты. Беспристрастные свидетельства из первых рук до нас не дошли. У нас есть лишь рассказ о рассказе о рассказе, как бы просеянный сквозь сито. И в ходе этого процесса сюжетное сырьё, лежащее на поверхности, приобрело мифологическое значение. Итак, вот эта история, так как рассказывают её мусульмане. Первый халиф, 11-13 годы после хиджры. Едва умер Мухаммед, община столкнулась с огромной проблемой. Встали вопросы, кто станет нашим следующим лидером? И что будет представлять собой наш следующий лидер? Когда умирает святой, люди не в силах просто поставить на его место другого святого. Святость нельзя определить голосованием. Она не передаётся по наследству, она просто возникает. И если на место одного святого не приходит следующий, что ж? Люди разочарованы. Но жизнь продолжается. Напротив, когда умирает царь, никто не говорит: "А здорово будет, если когда-нибудь у нас появится ещё один царь". Его смерть образует брешь, которую нужно заделать немедленно. Когда умер пророк Мухаммед, его община потеряла сразу и святого, и правителя. Он был незаменим. Но кто-то должен был занять его место. Умма не могла существовать без лидера. Однако новому лидеру необходимо было стать не просто царём. Ведь и община, которую ему предстояло возглавить, не была похожа на все прочие. Её члены верили, что она воплощает в себе откровение. существует, чтобы выражать волю Аллаха и преображать мир. Одного ума, храбрости, физической силы и тому подобных черт вождю такой общины мало. Он должен обладать неким особым религиозным дарованием или силой. Но наследник Мухаммеда уже не будет посланником Божьим, непосредственно от Бога получающим руководство и советы. Ведь сам Мухаммед сказал, что после него пророков больше не будет. Итак, этот лидер не может быть ни просто царём, ни посланником Божьим. Кем же ему быть? Любопытно, что новорождённая мусульманская община не задумывалась над этим вопросом, пока не умер пророк. Да и в первые часы после его смерти об этом не задумывалось, ибо для напыщенных философских дискуссий времени не было. Не успело тело пророка остыть, как Абу Бакр получил тревожное сообщение: мусульмане, рожденные в Медине, собрались, чтобы выбрать себе собственного вождя. Как будто не хотят больше быть единым целым с мусульманами из Мекки. Что это, если не начало конца уммы? Абу Бакр собрал нескольких ближайших сподвижников Мухаммеда. Вместе с ними сорвал это собрание и убедил мединцев передумать. Мусульмане, сказал он, должны выбрать единого вождя. для всей общины нам нужен, говорил он, не пророк, не царь, а просто кто-то, кто сможет созывать собрания, председательствовать на судах и удерживать общину вместе. Выберите одного из этих двоих, предложил он, указав на пламенного Умара и на ещё одного из ближайших друзей пророка. Сам Умар был в ужасе. Стать главнее Абу Бакра немыслимо. Он схватил старика за руку и воскликнул, обращаясь к общине: "Теперь, когда пророка не стало, стать вождём достоин только сам Абу Бакр". В слезах он поклялся в верности этому ближайшему кругу Мухаммада. Драматический жест, поразивший всё собрание. Вдруг все поняли, что в самом деле единственный возможный выбор Абу Бакр. Человек разумный и любящий, всю жизнь являвший пример мудрости, мужества и сострадания, единогласно, в виденом порыве энтузиазма, собравшиеся даровали Абу Бакру скромный титул халифа или в более распространённом западном произношении калифа, что означало заместитель. До того, как Абу Бакр принял этот титул, его не существовало. Ни одно племя или народ в те времена не возглавлял халиф. Никто не знал, что означает этот титул и какую власть он представляет. Первому носителю титула предстояло всё это определить. Пока же Абу Бакр отправился в мечеть, у которой уже собралась толпа. Людям объявили об его избрании. Он произнёс прекрасную речь, в которой сказал людям: Я не лучший из вас. Если буду всё делать правильно, поддержите меня. Если начну совершать ошибки, не колебась, подайте мне совет. Если же я начну пренебрегать законами Бога и пророка, то потеряю право на ваше повиновение. Все в мечети, как и перед этим на собрании, единогласно одобрили его главенство. Однако ни на собрании, ни даже в мечети не собрался весь город. Один из важнейших кандидатов на роль преемника Мухаммеда даже не знал, что сейчас решается этот вопрос. Пока старейшины встречались и обсуждали кандидатуру преемника Али, двоюродный брат пророка, обмывал его тело. Когда же услышал о том, что обсуждали без него, решение уже было принято. Можно представить, что он при этом почувствовал. В последние месяцы жизни пророка Али скорее всего считал его преемником себя и даже не понимал, о чём тут говорить, ведь именно он стоял ближе всего к пророку во всех отношениях. У Мухаммеда было несколько двоюродных братьев, но Али занимал среди них особое место. Его отец, Абу Талиб, усыновил Мухаммеда и вырастил как родного сына, так что Мухаммед и Али фактически были братьями. Но Али был младше Мухаммеда почти на 30 лет, а в племенной арабской культуре старший брат становился для младшего почти отцом. В сущности, ещё мальчиком Али переехал к Мухаммеду и Хадидже, И рос у них в доме. Он сделался для Мухаммеда не только названным братом, но и практически приемным сыном. Более того, Али первым после Хадиджа принял ислам и стал первым мужчиной мусульманином. Когда в дом Мухаммеда явились убийцы, чтобы заколоть его во сне, Именно Али лёг на его место и рисковал вместо него получить смертельный удар. В Медине, когда мусульмане были на грани уничтожения, именно Али неоднократно проявил себя как настоящий Ахилл ислама. Ибо в те времена сражения часто начинались с вызова на бой и поединка один на один. И когда курайшиты призывали мусульман выставить своего лучшего бойца, Мухаммед всегда называл Али. В битве при Ухуди, когда казалось, что всё потеряно и многие мусульмане бросились бежать, Али был среди тех немногих, кто сгрудился вокруг пророка и сумел доставить его домой, раненого, но живого. Община росла и процветала. Пророк стал главой государства, и все эти годы Али оставался его правой рукой. Даже возвращаясь домой после своей последней проповеди, Мухаммед сказал народу: "Если считаете меня своим покровителем, считайте своим покровителем и Али". Разве не означает это, что теперь, когда его не стало, Ума должно избрать Али своим главой. Харизма имелось у всех ближайших сподвижников Мухаммеда, однако духовные дары Али особенно привлекали преданную ему группу молодых мусульман, видевших в Али то же сияние, что исходило от Мухаммеда. Всё указывало на то, что Али человек особенный. Но был и ещё один фактор, возвышавший его над всеми прочими, пожалуй, самый важный из всех, по крайней мере, казавшийся самым важным последующим поколениям мусульман. Мухаммед не оставил сыновей. Лишь одна из его дочерей родила сыновий, доживших до взрослого возраста. И это была Фатима, которую Мухаммед выдал замуж за Али. Таким образом, сыновья Али были внуками Мухаммеда, и все его потомки должны были стать и потомками пророка. Али и Фатима были для Мухаммеда семьёй. Теперь, зная всё это, выобразите себе, как Али, погружённая в глубокую скорбь, вместе с женщинами обмывает тело пророка. Представьте себе, как он наконец выходит из дома, выходит в этот первый ужасный день сиротства, всё ещё поражённый огромностью произошедшего. И узнаёт, что пока он готовил тело Мухаммеда к погребению, другие его былые товарищи уже избрали ему преемника. И мало того, что не Али, они даже не посоветовались с Али. Даже не сообщили ему, что у них собрание. Разумеется, Али чувствовал, что такого пренебрежения не заслужил. С другой стороны, все аргументы в пользу Али, если смотреть с другой точки зрения, можно было обратить против него. Али был близок к пророку, он часть его семьи. Радо за него. Но где Аллах сказал что предоставляет привилегии какому-то конкретному семейству. Династическое наследование престола один из атрибутов старого порядка, того самого, который ислам должен низвергнуть. Кроме того, пророк сказал, что после него других посланников не будет. Если это правда, харизма али не имеет никакого духовного значения. И разве не следует мусульманам отстранить от власти родственников пророка, чтобы не допускать излишней концентрации власти в одной семье и отхода от исламских принципов равенства? С этой точки зрения и сама харизма Али представляет собой ничто сомнительное. Что, если самые пламенные его поклонники попробуют объявить его новым пророком? Нет, говорили сторонники Абу Бакра. Сейчас общению нужен не жар молодости, а твёрдое зрелое суждение. Али едва перевалил за 30, а Абу Бакру уже почти 60. В Аравии тех времён выбрать вождём тридцатилетнего, когда рядом есть шестидесятилетний кандидат, для большинства арабов было попросту немыслимо. Ведь и само слово шейх, то есть вождь племени, буквально означало старец. Рассказывают, что 6 трудных месяцев потребовалось Али, чтобы признать результаты выборов, что в течение этих 6 месяцев самые необузданные сторонники Абу Бакра угрожали ему и оскорбляли его семью. Есть даже рассказ о том, Как в одной такой стычке сторонник Абу Бакра захлопнул дверь перед лицом Фатимы, жены Али в то время беременной. Дверь ударила по ее животу, и Фатима потеряла ребенка, который мог бы стать третьим внуком пророка Мухаммеда. Но другие рассказывают... что Али принёс клятву верности Абу Бакру всего через несколько дней после его вступления в должность. Дурное обращение с Фатимой отрицают, а выкидыш называют несчастным случаем. Такое разногласие невозможно разрешить обращением к свидетелям. Оно лишь отражает позицию, которую занял тот или иной свидетель в богословском расколе. Выросшим из этого спора ибо несогласия между сторонниками Али и Абу Бакра постепенно привело к возникновению в исламе двух течений суннитов и шиитов у каждого из которых есть своя версия этих событий Сторонники Али со временем стали шиитами само это слово по арабски означает сторонники И по сей день убеждены, что Али был единственным законным наследником пророка. Во всяком случае, 6 месяцев спустя этот спор завершился, и очень вовремя, поскольку разразился новый кризис, угрожающий самому существованию ислама. По всей Аравии племена начали откалываться от союза, созданного Мухаммедом. По большей части они говорили, что не клялись в верности ни Абу Бакру, ни Умме, а только самому Мухаммаду, и что со смертью Мухаммада эта клятва лишилась силы. Все эти племена были номинально обращены в ислам, и многие из них настаивали, что остаются мусульманами. Они по-прежнему верили, что Бог един, и признавали авторитет Мухаммада, По-прежнему молились, постились, старались воздерживаться от пьянства и бесчинства, но платить закят, налог на благотворительные цели, который выплачивался в казну Медины, вот еще с какой стати больше никаких платежей. Некоторые племенные вожди пошли еще дальше, объявили, что теперь сами стали живыми посланниками Аллаха. По их словам, теперь они получали откровения и имели дозволение провозглашать законы, исходящие от самого Бога. Эти выскочки решили действовать по образцу Мухаммеда, чтобы создать собственные священные общины, соперничающие с уммой. Если бы Абу Бакр смотрел на это сквозь пальцы, Очень скоро ислам двинулся бы в совершенно ином направлении. Возможно, он превратился бы в набор учений и практик, исповедуемых каждым человеком по отдельности. Но Абу Бакр ответил на кризис жёстко, объявив о падении и измене. В религии нет принуждения, сказал пророк. И Абу Бакр не отрицал этот принцип. Люди свободны принимать или отвергать ислам по своей воле, но если уж приняли, говорил он, обратной дороги нет. В ответ на политический кризис Абу Бакр выдвинул религиозный принцип, действующий в исламе и по сей день. Уравнял отступничество со изменой. В политику была вплетена богословская концепция. Единый и неделимый Бог должен отражаться в единый и неделимой умме. Так Абу Бакр еще решительнее утвердил представление об исламе как о социальном проекте, а не просто системе верований. Исламская община не просто одна из общин, которых может быть сколько угодно, а совершенно особая община, такая может быть только одна. Новый халиф показал себя великим стратегом. Чуть больше года потребовалось ему, чтобы положить конец мятежу, известному как войны с вероотступниками, и вновь объединить Аравию. Однако дома в своей общине он демонстрировал лишь скромность, добросердечие и благоволение, вызывавшие всеобщее признание и любовь. Сутулый человек с глубоко посаженными глазами, Абу Бакр, одевался очень скромно, вёл простую, непритязательную жизнь и не скопил никакого богатства. Единственной его слабостью была любовь красить волосы и бороду рыжей хной. Все споры он разрешал справедливо, по всем вопросам советовался со старейшинами. Правил как первый среди равных, никогда даже не намекал на какое-то своё первенство в религиозных вопросах. Его слово имело такой же вес, как и слово любого другого мусульманина, а авторитет проистекал лишь из мудрости и преданности откровению. Никто не был обязан следовать его приказам, если считал его неправым. За гвоздка лишь в том, что почти всегда Абу Бакр оказывался прав. Ещё в Мекке до хиджры Абу Бакр был преуспевающим торговцем. Однако, когда мусульмане эмигрировали в Медину, большую часть своего состояния он потратил на благотворительность, особенно на выкуп рабов, обращённых в ислам. Кроме того, значительная часть его богатства погибла в результате переселения. Как халиф, он получал лишь небольшое жалование за руководство уммой, а зарабатывать на жизнь продолжал, как и ранее, торговлей, извлекая всё, что мог из своего сильно съёжившегося бизнеса. Порой ему приходилось даже ради подработки доить соседскую корову. В преданиях исламской традиции рассказывается, что когда он проходил по улицам Медины, дети вора бежали к нему с криком: "Папа, папа!" и каждого он гладил по голове и угощал сладостями. Вот что это был за человек.